Глава 17. Я отчаянно хочу вернуться в Метони, чтобы разыскать этого человека, но полностью завишу от планов Кристофа, Зино и Тео, которым так радовалась до того, как увидела фотографию. В конце концов, таращившийся на меня человек никуда не денется, я легко найду его позже. Когда я возвращаюсь в машину, чтобы продолжить запланированную экскурсию, на меня с надеждой смотрит Тео. «Что-нибудь нашла?» — спрашивает он, желая узнать больше. Я качаю головой. На самом деле нет, но на фотографии с мамой случайно увидела человека, который, может, что-то прояснит. Имени его я не знаю, зато помню, как выглядит. И я видела его в метоне. Тео сжимает мою руку. Здорово. Фотография у тебя? Пока нет. Тони отсканирует и пришлет её мне. Тогда покажу. Может, ты его знаешь? Тео улыбается. Я знал, что тут тебе помогут. «Чувствовал, ты найдешь эту картину, Софи!» Он обнимает меня одной рукой, и опасения насчет встречи со смотревшим на меня мужчиной сейчас исчезают. Исторический заповедник занимает большую площадь, словно огромное кладбище зданий. Недавно выкопанные ионические колонны лежат рядами. Вдали виднеется внушительный стадион с каменными сиденьями, высеченными в склоне холма. Кроме нас посетителей нет, и заплатив за вход, мы идем по стопам древних греков. Подойдя к гребню холма, с которого мы будем спускаться, Кристоф останавливает нашу компанию. «Погодите! Я хочу видеть лицо софии Ждите там!» Он гонит Зино и Тео к вершине холма, а затем манит меня. Я ничего не понимаю, но с каждым шагом тайна раскрывается. Внизу прекрасно сохранившийся амфитеатр. На полу — замысловатая мозаика. По окружности — желоб для стока воды и ряды мест для зрителей. крестов и Тео бегут в центр, опережая меня и Зина. Отблеск давней школьной дружбы, которая длится до сих пор. Пока они пытаются добраться до центра первыми, Зина объясняет красоту сооружения. Самое выдающееся достижение амфитеатра — это акустика. Она ошеломляет. Тео свистит нам, затем шепчет. «Колоссир татэ лада!» Даже за несколько сотен метров я слышу его так же прекрасно, как Зина рядом со мной. «Да-да, добро пожаловать в Грецию. Они так этим гордятся, мы все гордимся. Но что касается меня, жизнь в салониках превратила меня в циника». Каждый день вокруг тебя нищета. Этим мальчишкам из Метони повезло, настоящей жизни они не видят. Я вспоминаю сцены, мелькавшие в новостях в разгар экономического спада. Протесты, дым и пламя, политическая нестабильность, разгневанные государственные служащие, уволенные из-за кризиса. Метони кажется фантастическим убежищем. Жизнь за идеальным фасадом, вдали от остального мира — но даже самую простую жизнь иногда трудно поддерживать. Я поворачиваюсь к Зина и понижаю голос, чтобы звук не стал громче от необычного окружения. «Ты бы мог поселиться в таком месте, как Метони?» Он пожимает плечами, пока мы продолжаем спускаться к остальным. Они сидят на каком-то троне и что-то оживленно обсуждают. «Вполне возможно, когда состарюсь. Тут идиле, совершенство, как видишь». Прекрасное место для отпуска. Но жить здесь — это не для меня. Расскажи мне кое-что, пока нас никто не слышит. Я знаю о тебе от Кристофа. Мы будто знакомы давным-давно. Что происходит с Тео? Мои чувства выдает улыбка. Я волнуюсь при одной мысли о нем. Зина все замечает. «Ах, это улыбка!» Я помню эти дни, когда чувство только возникает. Счастье невозможно скрыть, и мир наполнен светом. Всё произошло так неожиданно, я не искала ничего такого. Я стараюсь говорить непринужденно. Софи, он изменился, стал совсем другим. Крестов тоже заметил. Радость омрачается чувством вины. Я не хочу думать о том, что скоро вернусь домой, и отъезд неизбежно причинит боль нам обоим. У нас не может быть будущего. Мы с Тео хотим противоположного. Даже если бы мы жили в одном месте, я хочу иметь семью, а он — нет. Я останавливаюсь и фотографирую. Тео и крестов увлечены разговором, а мы с Зина идем к тому, что когда-то было Агорой. Мне грустно от того, что осталось мало времени — «Но я уверена, что между нами всегда будет особая связь», легкомысленно говорю я. Продолжит Зина, не успевает. Нас прерывает Крестов, начинающий яркую познавательную экскурсию по бывшему рынку, комично демонстрируя упряжки для крупного рогатого скота, который привязывали и продавали с аукциона. Он указывает на храмы и толпу археологов, которые продолжают гигантскую работу в поисках сокровищ. «Тео берет меня за руку и тянет в сторону от других», шепча, У тебя, наверное, горят уши. Крестов задает много вопросов. Он смотрит на меня со смущением, которого я раньше не замечала. Его зеленые глаза блестят на солнце, смоглая кожа выделяется на фоне белой футболки. Мы смотрим друг другу в глаза, и меня как магнитом тянет в его объятия, словно существовать отдельно мы не можем. И что ты ему ответил? Спрашиваю я, стремясь узнать содержание беседы. Он игриво щелкает меня по носу. — Меньше знаешь. Крепче спишь. Софиму. — Ну, тогда и я не расскажу, о чем разговаривала с Зина. Я его дразню, и он шутливо мстит, взяв на руки и кружа. Древняя Греция ребит в глазах, пока не превращается в смесь серого камня и кипарисовых деревьев. — Перестань, меня стошнит. Он сразу подчиняется, и пока я восстанавливаю равновесие, ожидая, когда мир перестанет кружиться, крепко держит в своих объятиях и целует. Я ощущаю запах цитрусовых, и, мгновенно возвратившись в воспоминаниях к нему в постель, машинально тянусь к тату на его груди, к тем особенным словам. Я смотрю ему в глаза. В них отражается наша крепнущая любовь, та, которую не остановить. Заповедник настолько велик, что невозможно рассмотреть каждую резьбу и каждую деталь. Мы с Тео идём рука об руку, делаем селфи и наслаждаемся утром. Сидя в тени большого дерева рядом со стадионом, делясь бутылкой воды, я не могу не восхищаться масштабами и размерами арены. Представляю бег, ревущие толпы, тысячелетний кровь и пот. А теперь здесь тишина. Только птицы поют. Я опираюсь на Тео, как на спинку кресла. А что, в Греции солнце светит каждый день? Так странно просыпаться под голубым небом, зная, что в Лондоне идет снег. «Никогда не видел снега в Метоне», — признается он. «Может быть, много лет назад и шел, но не при мне. Высоко в горах бывает, но не в деревне. Зимой просто холоднее. В ноябре недели две могут идти дожди, но все остальное время светит солнце. Я слегка бью его по руке. Вот ужасто. Я хихикаю при мысли о том, что зима может длиться всего две недели, и это просто плохая погода по сравнению с месяцами дождей в Британии. «Знаешь, я рассказал Я-Я об особенной девушке из Англии и сказал, что ты повар. Так она не поверила. Как такое может быть, если ты не из Греции? Но она покажет тебе, как испечь портакала пита». Я в восторге. Не только от возможности получить рецепт пирога, а от того, что он рассказал любимой бабушке про нас. Я выпрямляюсь и смотрю на него. «Это будет чудесно». Меня забавляет, что раз я не из Греции, то не могу быть поваром. Она очень строгая. Он смеется. Любовь к бабушке видна на его лице. Она маленькая, но энергичная. По-английски почти не говорит, поэтому я буду переводить. А за это тебя наградят пирогом и многим другим. «Надеюсь», — отвечает он, касаясь моих губ своими нежнейшим прикосновением. Жаль, что мы не одни и не в его постели, где на нас не смотрят древние духи. Прерывая тишину, звонит телефон. Я вынимаю его из сумочки и отвечаю. На том конце никого. И все же я различаю чье то дыхание. Несмотря на жаркий денёк, холодеет кровь. Мысли возвращаются к незнакомцу у дома Тео. «Алло», — говорю я, но ответа нет. Я завершаю звонок, отключая звук телефона. Тео хмурится в поисках разгадки на моем лице. Все в порядке? Да, в порядке. Там никого. Может, звонили по поводу картины? Нет, вряд ли. Не знаю, что это было. У меня колотится сердце. Телефон вибрирует в руке от входящего вызова снова и снова, и я игнорирую звонок, надеясь, что, если это Дмитрий из Пилоса, он оставит сообщение. «Эй, эй, пора обедать!» — долетает до меня голос Кристофа. Он машет руками над головой, привлекая внимание. Телефон в руке снова вибрирует, докладывая о голосовой почте, и я сигналю остальным, что их догоню. Пока я набираю номер, чтобы прослушать сообщение, тревога от предыдущего звонка утихает. С упоением наблюдаю, как свет, который, кажется, создан только для этого, высвечивает мускулистое тело Тео, прикосновение которого я так жажду. Разум услужливо воспроизводит ощущение от близости, разжигая желание. Мои мысли перебивает голос на другом конце линии. «Софи, позвони мне. У тебя есть мой номер телефона. Просто его разблокируй, пожалуйста. Надоело обходить твои блокировки. Нам надо поговорить. Срочно!» Тео оглядывается, и я вижу тень сомнения на его лице. Услышав голос Роберта, я бледнею. Я отключаю телефон и бросаю его в сумочку, словно этот протест вычеркивает Роберта из сегодняшнего дня. Софи, все в порядке? спрашивает Тео. Это по поводу картины? Нет, это, бодро говорю я, это просто реклама, все нормально. Как только ложь слетает с моих губ, я моментально об этом жалею. Моё прошлое не может помешать настоящему или остановить будущее. Время не умаляет ход, выбраковывая по пути души. Роберт уже сыграл свою роль в моей жизни, но в дальнейшем участвовать не будет, ни сейчас. Не потом.